Глава двенадцатая Бои в Мясном Бару не прекращались. Звуки канонады бомбовых разрывов доносились с востока, и бойцы гнали от себя растущее смятение, ибо сражение шло уже там, где полагалось быть тылу. После падения Егли на части второй ударной оставили западный выступ и отошли на новый рубеж обороны, передовые позиции которой заняли 382 стрелковая дивизия, и 59-я бригада с ОСБ на левом фланге. Пришлось оставить и село Дубовик, где прежде был штаб Ков корпуса. Со стороны Красной Горки сдерживали натиск немцев сразу три стрелковые дивизии и одна отдельная стрелковая бригада. По 200-километровому обводу мешка развернулись и другие части, в том числе и дивизии соседних армий. Мерный нестихающий гул сражения в Мясноборовском коридоре Доходил и до новой керести, где разместилась армейская газета. Деревень со словом «кересть» в названии вокруг было несколько. глухая и «Малая сена» и просто «кересть». Виктора Кузнецова удручало, что по законам военной цензуры ему приходилось вычеркивать из газетных материалов необычно звучавшие названия населенных пунктов. Ведь за каждым из них целая история. Вот бы вернуться сюда после войны в компании топонимиков, и разобраться, почему так называется финев лук, что значит кречно, какая связь с днями недели у пятницы, как родилось подсонье, откуда взялись земтицы, теремец Курлянский, что такое в Дитска, сустье полянка, Тигода и пустое рыдно, рядом с которым есть еще и рыдно-жилое. Кузнецов никому из товарищей об этом не говорил, потому как был по натуре сдержан. Виктор не умел раскрываться, стеснялся бурных проявлений чувств, на что гораздо были некоторые его коллеги из отваги. Но рассказы друзей слушать любил, умел переживать, а это великое свойство далеко не каждый им наделен. В тех, кто хотел ему выговориться, у Кузнецова не было недостатка. Потому, несмотря на подначки и заглазное прозвище «Сухарь», секретаря в отваге по-своему любили. Вчера Борис Бархаш и Николай Родионов летали на за «Волхов», Редактор хотел дать материал о летчиках, помогающих бойцам выстоять в проклятых болотах. Хреново помогают, заметил Николай. Но чем могут, и на том спасибо. Они побывали на аэродроме, нашли отличившихся, а ночью подались домой. Рассказывали о перелете через мясной бор в разное время. Каждый отдельный кузнецов еще раз подумал, как неодинаково люди видят войну. И как по-разному они станут писать, когда она закончится, и все дальше станет уходить в прошлое. Вот эти оба два журналиста, втиснутые в крохотную кабинку фанерно-тряпочного по два, видели одно и то же, а как отличалось то, что говорили они Кузнецову. Ночной бой в коридоре удивительное зрелище, рассказывал Бархаш. Цепочки трассирующих пуль, взлетающие ракеты, вспышки разрывов, праздничная иллюминация, фантастика! «Мне казалось, что я на другой планете, сейчас вот мы сядем в городе братьев по разуму, я обращусь к ним с призывом к вечному миру. Мне стало даже не по себе от того, что смертный бой внизу навеял представления праздники неких, пусть возникших только воображений, неизбыточных видений. Наверное, нельзя отрываться от суровой действительности. Правда, она вскоре сама реально напомнила о себе, когда с земли по нам стали бить зенитки». Мы летели без парашютов, да и вряд ли бы успели воспользоваться ими. И все-таки Витя красиво выглядит бой среди ночи. Понимая, битва не может нравиться людям. О войне надо писать страшно, готовить надо людей к войне. И в то же время отвращать от нее в мирное время, заместить как-то агрессивное начало в нас неким другим движущим чувством. Но тот бой, который я видел с неба, никогда не забуду, хотя и боюсь восторга, что пришел мне тогда в душу. Может быть, я извращенец какой, Витюша? «Говорю вам, дайте парашюты», — рассказывал Родионов. «Смеются летуны, места там вам едва на двоих хватит. И еще груз будет». «Обрадовался, думаю, харчишек барзаписцам привезу. Накормлю вас, мастеров армейского пера. Давайте, — говорю, — ваш груз. Приносят два тюка, один мне, другой Борису вручают. Вот вам объясняет боевое задание. По сигналу летчика откройте мешки», и будете кидать вниз пачки. Пачки чего, спрашиваю? На меня таращатся недоуменно. Листовок, конечно. Вы что, никогда не летали? Летать-то летал, но без подобных мешков. Серьезное политическое мероприятие, объясняет парень со шпалой, поручение политотдела. И бросали? Спросил скупо улыбаясь Кузнецов. А как же? Борис Павлович так увлекся, что едва сам не выбросился. Забыл, что без парашюта. В редакции о положении армии знали лучше, чем в нижестоящих штабах, но и журналистам неведомы были планы командования Второй Ударной, которая, впрочем, и само пока смутно представляла, какую судьбу уготовили им генерал Хозин и Ставка. Кузнецов вздохнул и отложил в сторону законченный макет нового номера газеты. «Думаю, у тебя ответ не невеселый, но от выпуска отваги никто не освобождал. Пусть не хватает пищи обычной, нельзя позволить перебоев с духовной». Вошел редактор, посмотрел на аккуратно нарисованный макет, довольно глянул из-под круглых очков. «Вы, как всегда, Стахановец, Витюша», – мягко, почти ласково проговорил Румянцев. «Прогуляться в войска не хотите?» Кузнецов молча встал, с готовностью одернул гимнастерку. «Что за вопрос? Конечно, хочу». Впрочем, Николай Дмитриевич сам хорошо знал об этом. «Вы знаете, что некоторые части выводят за Волхов», – сказал Румянцев, и секретарь снова молча кивнул. Они скапливаются в районе Кречно, оттуда сейчас ведут дорожку-лежневку, чтобы вызволить технику. С обратной стороны к нам придут машины с припасами и бензовозы. Надо бы подскочить туда, посмотреть, как строят дорогу, и написать о лучших саперах. «Выезжаю», – просто сказал Кузнецов.